Глава 7. Ария постучала в дверь спальни Лулу Карла, внезапно ощутив робость и неуверенность. Лулу была уже почти одета к ужину. На ней было платье из нежно-голубого шифона, на фоне которого ее белая кожа казалась еще белее, а светлые волосы выглядели особенно эффектно. В тот момент... Когда Ария вошла, Лулу -Лу застегивала ожерелье из бриллиантов и аквамаринов. Такие же камни уже сверкали на ее запястье и в ушах. — В чем дело, миссис Милбэнк? — холодно спросила она. — Я пришла поговорить с вами о вашей бабушке, мисс Карло. — Ах да! Надеюсь, она была довольна, когда получила цветы и фрукты? — беззаботно произнесла Лулу. -Лу. Она, наконец, защелкнула застежку ожерелья, но тут же вскрикнула с досады, увидев, что содрала лак на одном ногте. — В этой стране просто невозможно достать приличный лак. Я привезла с собой немного из Америки, но он уже закончился. — Я полагаю, что вы хотите узнать о своей бабушке, — тихо сказала Ария. — То место, где я ее нашла, ужасно. Хозяйка обирала ее, обращалась с ней самым отвратительным образом. «Полагаю, она всегда может переехать в другое место», — с полным безразличием в голосе сказала Лулу. «Миссис Хокинс, 82 года, и она фактически прикована к постели. Да, но я ничего не могу поделать. Надеюсь, вы ей это объяснили?» Она раньше то и дело забрасывала меня письмами, пока, наконец, не поняла, что у меня нет времени отвечать на них. Неуверенность и страх, с которыми Ария входила в спальню, как рукой сняло. «Я думаю, что необходимо что-то предпринять в отношении миссис Хокинс. Любой порядочный человек возмутился бы, узнав о подобном обращении с пожилой женщиной». — Не думаю, что она настолько плохо, — ответила Лулу. — Уверяю вас, я не преувеличиваю. — Может, вы все-таки распорядитесь, как мне действовать дальше? Лулу Карла вложила кисточку в пузырек с лаком. — Мне кажется, вы слишком много на себя берете, мисс Милбанк. Во-первых, мне не нравится, каким тоном вы со мной разговариваете. А во-вторых, думаю, что вам... Не следует вмешиваться в чужие дела. Если вас так сильно беспокоит положение моей папушки, поищите ей другую квартиру. И именно так я и поступила. Спокойно произнесла Ария. В самом деле? Надеюсь, теперь она будет довольна. Думаю, да. Видите ли, я привезла ее сюда. Какое-то мгновение... Лулу -Лу молча смотрела на девушку. Потом лицо ее исказилось от злости. — Вы что, с ума сошли? — Вы отвезете ее обратно сейчас же, сию минуту. Понятно? — Я не стану этого делать. С вашей бабушкой Обращались преступно плохо. Она человек старый и больной, но в здравом уме и твердой памяти. Я не могла оставить ее в том пансионе. Так да как ты посмела! Кто позволил тебе вмешиваться, выскочка? Вползла сюда, как змея, а теперь пытаешься навязывать мне свои мнения? Но здесь приказание отдаю я. Моя бабушка уедет отсюда сейчас же, сию минуту. Лулу. -лу. Направилась к кнопке звонка, но ее остановил голос Арии. «Я сказала вам, что привезла сюда миссис Хокинс. Никто, кроме меня, не видел ее. Никто не знает, что она здесь. Я поместила ее в комнате, которая находится на самом нижнем этаже и выходит окнами в сад. Ей необходимо отдохнуть после поездки. Если сейчас ее потревожить или расстроить...» Она этого не перенесет, и это будет просто умышленным убийством. — Так никто не знает, что она здесь? Лицо Лулу немного прояснилось. — Никто! — Ладно, я не стану беспокоить ее сегодня, но она уедет завтра. Придумайте сами, куда ее отправить. Ария вышла из комнаты, хлопнув дверью, не в силах совладать с собой. Миссис Хокинс не противилась, когда девушка одела ее и вместе с шофером помогла спуститься вниз. Старушка беспокоилась только о газетных вырезках, и Ария собрала их и завернула в шаль. Вспомнив о цветах и клубнике, которые она привезла миссис Хокинс, она поставила их под соседней дверью, прикрепив в корзинке записку «Спасибо, что были так добры к старой леди». В холле... Девушку поджидала миссис Джонсон. «Куда это вы ее забираете?» Грубо спросила она. «Если вы хотите на что-то пожаловаться, обратитесь в полицейский участок», ответила Ария. «Чек. Можете переслать мисс Карла». Уже садясь в машину, девушка услышала крик хозяйки пансиона, но было поздно. «Вы...» «Никогда больше не вернётесь сюда», — ласково сказала Ария, дотронувшись до руки миссис Хокинс. «Вы очень добры ко мне, милая», — ответила та. «Мы сейчас поедем к Мэгги?» «Да». «Вы её скоро увидите», — твёрдо пообещала девушка. Сейчас, спускаясь к ужину, она думала о том, сможет ли она осуществить своё «Обещание». Лулу -лу уже была в гостиной среди весело болтавших и смеявшихся людей. Ее драгоценности сверкали в огнях люстры, а лицо было спокойно и безмятежно. Дарт Гурон не сводил с нее взгляда, и Ария не без жалости подумала, что, пожалуй, он все-таки угодит в ловко расставленные сети этой жестокой интриганки. «Ты сегодня прекрасно выглядишь!» — раздался тихий голос у самого ее уха. Девушка с улыбкой обернулась. Рядом стоял лорд Бакли. «Можно подумать, что зрение подводит вас. Разве вы не видели сегодня мисс Карла? Она не в моем вкусе. Я люблю только рыжеволосых». Комплимент лорда заставил ее вспомнить о своем единственном, уже давно не новом вечернем платье. Хотя это и было дорогое платье, приобретенное в Париже, девушке постоянно приходилось хоть как-то разнообразить его. Сегодня она одевалась в спешке, и платье выглядело совершенно просто. Однако черный цвет подчеркивал белизну ее кожи, и хотя она этого и не осознавала, делал еще ярче, пламя ее волос и изумрудную зелень глаз. Если бы я был богат, я подарил бы тебе изумруды, сказал лорд Бакли. Но почему ты не богатая наследница или не бывшая жена нефтяного короля? Ария посмотрела на женщину, о которой говорил Бакли, и ей стало смешно. Лучше уж я останусь самой собой. Я тоже об этом подумал, — улыбнулся Бакли. Я бы хотел поцеловать только тебя. — Вы ставите меня в неловкое положение, — запротестовала она. Мистер Гурон был бы очень недоволен, если бы узнал, что его секретарша монополизировала одного из самых выгодных женихов на этом вечере. — Если бы... — Я был выгодным женихом, — возразил лорд Бакли. — Мы с тобой могли бы уйти отсюда, улететь на какой-нибудь островок в Тихом океане и побыть там одни, не видя этих болтающих дураков. Ты бы хотела этого? — Я не собираюсь отвечать на подобные вопросы, — уклончиво ответила Ария. Что не говори, ей все-таки было приятно, что в нее влюбился такой красивый мужчина, как лорд Бакли. Ее волновало, что она находится среди всех этих известных и влиятельных людей. Но самое главное, она имеет возможность помогать Куинс Фолли. «Я счастлива», — невольно проговорила она вслух. «А можешь ли ты осчастливить меня?» — спросил Бакли. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — быстро произнесла она. «Думаю, что понимаешь. Можно я сегодня приду к тебе?» «Нет, нет, нет, конечно, нет», — решительно возразила девушка. Она отошла к столику для коктейлей, налила стакан и направилась к жене посла. Но у той уже был коктейль, и Ари пришлось отнести стакан обратно. Зато ей удалось освободиться от лорда Бакли и избавиться от краски смущения, залившей ее щеки. Сейчас, когда Бакли открыто намекнул ей о своих желаниях, девушка почувствовала, что между ними разрушилось что-то прекрасное, обещавшее стать еще более прекрасным. К счастью, ей больше не пришлось оказаться рядом с лордом, а когда ужин закончился, она незаметно выскользнула из гостиной и направилась посмотреть, как дела у миссис Хокинс. В дверях она встретила с молодой горничной, которую просила присмотреть за пожилой леди. Девушка была итальянкой и английский почти не знала, так что Ария была уверена, что от нее... — О, миссис Хокинс, никто из слуг не узнает. — Как леди? — спросила Ария по-итальянски. — Кажется, синьора чувствует себя вполне хорошо. Она поблагодарила меня за обед, но съела совсем немного. — Спасибо за то, что позаботились о ней, Мария. — Можете идти, я сама посижу с ней. Комната была большая и изысканно обставленная. Когда-то в ней обитал сам герцог Мелчестерский, который в последние годы жизни не мог подниматься по лестницам из-за сильных приступов подагры. Кровать в алькове была закрыта пепельно-голубым пологом. Розово-бежевый абажур бросал мягкую тень на бледные щеки миссис Хокинс, и от этого казалось, что она уже выглядит немного лучше». «Как вы себя чувствуете?» — спросила Ария. «Я только что немного поспала, милая, и мне показалось, что это все сон. Неужели я действительно здесь, в таком прекрасном месте?» «Конечно!» — ответила девушка. «И если вам что-нибудь понадобится, просто нажмите на кнопку звонка, которая сбоку от вас. Я не хочу ни для кого быть обузой» заявила миссис Хокинс. «Не беспокойтесь, вы никого не обремените», — сказала Ария. «А я увижу Мэгги. Вы ведь обещали. Она единственная, кто у меня остался». Глаза старой леди затуманились от навернувшихся слез. «Лучше подумайте о себе и о том, как хорошо вы сегодня выспитесь» поспешила прервать грустные воспоминания Ария. «Но я не хочу думать о себе. Я хочу думать о Мэгги. Вы ведь принесли мои газетные вырезки? Да, да, да, они здесь. Я положу их на стул, а завтра достану большую коробку, чтобы вам было удобнее их рассматривать». Говоря это, Ария вспомнила, что завтра. «Миссис Хокинс должна покинуть этот дом. Я хочу посмотреть их сейчас. Когда глаза не болели, я перечитывала все это, и мне казалось, как будто я с ней повидалась. Похоже, старая леди только сейчас осознала, что ее привезли в дом, где жила ее внучка. И она собирается навестить меня». «О, Господи! Пожалуйста, принесите мне зеркало, дорогая. Нельзя, чтобы Мэгги увидела меня растрепанной. Я не хочу позорить ее». Ее худые старческие руки тряслись. Ария подала ей маленькое зеркальце, мягко заметив. «Не думаю, что ваша внучка придет сегодня вечером. Она, наверное, захочет, чтобы вы как следует отдохнули, чтобы не так волноваться при встрече. Нет». «Нет, я должна увидеть ее сегодня. Я так долго ждала».